После в юге После угомонившейся в юге Наступает в округе покой Я прислушиваюсь на досуге Голосам детворы за рекой Я, наверное, не прав, я ошибся, Я слеп, Я лишился ума.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 И каждая щепка, и на дереве каждый побег. Лед и реки, переезд и платформа, Лес и рельсы, и насыпи, и ров Отлились в безупречные формы Без неровностей и без углов. Ночью... Сном не успевший забыться, Просветлении вскочивший с софы, Целый мир уложить на странице, Уместиться в границах строфы. Как изваяны пни и коряги, И кусты на речном берегу, Море крыш. Возвести на бумаге Целый мир, Целый город в снегу.